Однако мистер Уилфилд не мог вечно оставаться с многочисленной Уильямсбергской паствой. На него была возложена миссия просветить всех закостеневших в невежестве сынов англиканской церкви, возвестить истину повсюду от востока до запада и пробудить дремлющих грешников. Тем не менее он утешал вдову бесценными письмами, обещал ей прислать учителя для ее сыновей, который сумеет не только преподать им суетные светские науки, но также утвердит и укрепит их знаний куда более драгоценным.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 Они обнаружили, что он невежда тупица, так к тому же еще плохо воспитан. Джордж знал латыни, греческий, намного лучше своего наставника и постоянно ловил его на грубых ошибках и грамматических промахах. Гарри, которому сходило с рук гораздо больше, чем старшему брату, передразнивал манеру Уорда есть и говорить, причем так похоже, что миссис Маунтин и даже госпожа Эсмонд невольно разражались смехом, а маленькая Фанни Маунтин захлебывалась от восторга. Госпожа Эсман, несомненно, скоро убедилась бы в том, что Уорд, вульгарный шарлатан, если бы не возмущение ее старшего сына, которое она стремилась подавить всей силой своей несокрушимой воли. Что за важность, если он и не силен в светских науках, послетела она. Ведь в том, что драгоценнее всего мистер Уорд достоин быть учителем всех нас. Что если он и не отесан, в небеса ищут своих избранников, не среди знатных и богатых.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 «Быть наставником подобного ученика нелепо», — начал мистер Уорд и произнес длинную речь, обильно уснащенную обычными ссылками написания. При каждой из них нераскаянный Джордж улыбался и презрительно хмыкал. В завершении Уорд обратился к ее милости с просьбой разрешить ему удалиться». «Но прежде вы должны будете наказать этого дерзкого непослушного ребенка», ответила госпожа Эсмонд, которая во время филиппинки Уорда приходила во все больше гнев, только усугубляемый поведением ее сына. «Наказать!» — воскликнул Джош. «Да, сударь, наказать, если ласки и увещевания бессильны против твоей гордыни».